4-20 Хорошие. Всю жизнь я хотел быть хорошим. С детства мне твердили, что если я буду хорошим, то попаду в рай. И я в это верил. Я не спал по ночам, все спрашивая себя. Что нужно делать, чтобы быть хорошим? Что нужно делать, чтобы стать святым? Пока однажды на вокзале в Парме, когда мне было уже за сорок, Думая о чем-то совсем другом, открыв портфель и вспоминая, положил ли я билет на поезд, я вдруг поймал себя на мысли, что мы поступаем хорошо не потому, что мы хорошие, а поступаем хорошо, если у нас все хорошо. И наши врожденные качества тут ни при чем. Никому не предначертано еще до его рождения спастись или погибнуть. Все зависит от того, как мы поступаем каждый день. И то ценное, что в нас есть, созидается ежедневно, но иногда мы чего-то стоим отнюдь не благодаря нашим усилиям, а потому что мир внезапно делится с нами чем-то ценным. Например, мне такой ценный подарок преподнесла простая советская окраина, где меня впервые осенило, что у меня может быть ребенок».